Георгий Степанов. «Закат в крови». Роман. Москва. Советский писатель. 1989 год. Анне Михайловне Шакай посвящаю. Предисловие. Литература вет и прозаик Георгий Георгиевич Степанов относится к числу известных советских писателей. В его книгах затронуты вопросы общечеловеческого характера. Идет ли речь о судьбах русской классической литературы или событиях гражданской войны и строительства социализма в нашей стране? Первая его книга, сборник рассказов, была издана в 1940 году Курским областным издательством. А до этого он, начиная с 1932 года, систематически выступал в партийной прессе, областной, краевой, республиканской, с очерками о колхозной жизни, промышленных стройках. В писателе Степанове прекрасно уживался художник со страстным и талантливым пропагандистом. Будучи лектором Центрального лекционного бюро РСФСР, он неустанно, десятки лет к ряду, выступал в различных городах страны с большими литературно-художественными докладами. Выступал не только один – но и в содружестве с такими выдающимися писателями нашего времени, как Новиков Прибой, Серафимович, Вячеслав Шишков, Лидин и другие. Он был другом и учеником Сергеева Ценского и по его рекомендации принят в союз писателей. Огромное влияние на формирование писательского таланта Степанова оказало близость с этим известным русским писателем, с которым Степанов около двух десятков лет переписывался и неоднократно встречался. В результате Георгий Георгиевич Степанов создал замечательные художественные произведения «День из жизни писателя», «Письма и встречи», «Дорогой длинную», Незабываемое. «На заре туманной юности», «Закат в крови», которые ныне известны широкому кругу читателей. К сборнику художественно-биографических рассказов «День из жизни писателя», как пишет сам автор, хотелось бы взять эпиграфом известные строки Тургенева «В человеческой жизни есть мгновение, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое». В этом сборнике речь идет о Радищеве, Пушкине, Лермонтове, Некрасове, Белинском, Салтыкове-Щедрине, Чехове, Короленко, Чернышевском, Куприне, Горьком, Есенине, Блоке, Маяковском, Новикове-Прибое и Сергееве-Ценском. Данный сборник по праву можно назвать эпопеей о классиках русской и советской литературы член-корреспондент Академии наук СССР Щербина в предисловии к пятому изданию сборника «День из жизни писателя», выпущенному в 1981 году в Москве издательством «Просвещение» в качестве пособия для учащихся, дал сборнику самую высокую оценку. Он писал, что это не просто сборник литературоведческих отчерков и рассказов. В этой книге, Речь идет не только о звездных днях из жизни писателей-классиков, но и о звездных днях великой русской литературы, то есть незабываемых поворотных вехах, имеющих неприходящее историческое значение. Создавая и другие шедевры мемуарного и художественно-биографического жанров, такие как «Письма и встречи», с воспоминаниями о Сергееве Ценском и трилогия «Дорогой длинную» о жизненном и творческом пути этого писателя «Властелина словесных тайн», как назвал его Горький, Степанов использовал многочисленные документы, в том числе свои записные книжки, куда заносил мысли, высказанные Ценским при встречах, свою многолетнюю переписку с ним, изыскания, сделанные в архивах и музеях страны, Записи бесед с теми, кто хорошо знал автора «Севастопольской страды» и «Преображение России». В небольшой по объему, но емкой по содержанию книги незабываемые Степанов повествует о своих встречах с такими выдающимися писателями современности, как Маяковский, Серафимович, Гайдар, Ставский, Пришвин, Алексей Толстой, Новиков Прибой и опять Сергеев Ценский. В содержании очерков, вошедших в эту книгу, ясно проступает авторская позиция, которую можно было бы охарактеризовать словами древнеримского философа Сенеки — воспоминания о великих людях не менее полезны, чем их присутствие. Более 50 лет работал Георгий Степанов в русской советской литературе и достиг больших успехов, особенно в области художественно-биографического и мемуарного жанров. Он показал себя и талантливым писателем-прозаиком, автором прекрасных художественных произведений. Его автобиографический роман На заре туманной юности был замечен литературоведами сейчас же после выхода его в свет. Знаток литературного творчества и ценитель таланта Степанова, кандидат филологических наук Кинелев, писал, что роман этот, пожалуй, можно считать одним из лучших произведений, написанных на Кубани о Кубане. Наконец, Степанов создал эпический роман «Закат в крови» — трилогию о гражданской войне на юге России. Этот роман можно считать его вершинным произведением. Он, несомненно, станет в один ряд с лучшими произведениями писателей нашей страны, созданными на эту тему. Главная идея романа — «Интеллигенция и революция». В нем... Философски и психологически осмыслены заблуждение русской интеллигенции в период гражданской войны. Предельно ярко показано, как лучшая часть интеллигентов с душевной музыкой, воспринявшей социальную революцию, идет к обновлению России, чему служит примером один из основных персонажей романа художник Алексей Ивлев. Воспитанник Петербургской академии художеств, талантливый живописец. Он не собирался носить военную форму и оружие, но был мобилизован в царскую армию и на фронте проявил себя как храбрый офицер. Февральскую революцию и свержение царского самодержавия он, по примеру Александра Блока, принял восторженно. О большевиках и их партии имел самые смутные представления, вычитанные из газет антибольшевистского толка. Между тем неожиданно для него разбушевался океан многомиллионной солдатской массы. Фронт развалился. Поручик Алексей Ивлев узрел в этом лишь разрушение порядка, разгул анархии и, считая себя патриотом, покинул фронт и тайком пробрался в родной ему Екатерины Дар. В числе первых офицеров он становится под белое знамя, поднятое генералами Алексеевым и Корниловым. В качестве одного из адъютантов командующего, а затем переводчика при иностранных военных миссиях Антанты, Ивлев близко знакомится с Марковым, Деникиным, Врангелем и другими белыми генералами. Он участник ледяного похода и других сражений на Дону и Кубани. Медленно наступает и прозрение Ивлева, разочарование в белом движении, его безысходности. Он наблюдает сцены расстрела пленных, жестокости белогвардейцев. Процесс его психологической перестройки вполне естественен. В этом смысле характерна его картина «Юнкера стоят насмерть». В образах, созданных кистью художника Ивлева, как в фокусе, собрана вся суть заката в крови. На этой картине показана обреченность белого движения. Своё полотно Ивлев создаёт, чтобы воодушевить добровольцев белого стана на новые ратные подвиги в тот момент, когда наступление белых достигло своего апогея. Но случилось нечто неожиданное для самого художника и парадоксальное. Всё с неопровержимой убедительностью вдруг выявило обречённость не только юнкеров, прижатых к казарменной стене, но и всей добровольческой армии а получилось это потому, что художник-реалист, независимо от своей воли, показал правду. И прав другой художник, Иван Шемякин, находившийся на стороне красных и создавший потрясающую картину «Штурма Зимнего дворца». Рассматривая Ивлевскую картину, он резюмирует, что при создании своего художественного полотна, Поручик Ивлев начисто перечеркнут талантливо-правдивой кистью художника Ивлева. Обреченность белого движения наличествует во всех компонентах Ивлевского создания. Ивлевская картина — квинтэссенция романа. В своей исторической трилогии «Закат в крови» Георгий Степанов рассказывает в подробностях, многие из которых не были до сих пор известны широкому читателю, историю возникновения белого движения на Дону и Кубани, историю первого кубанского похода белых офицеров во главе с генералом Корниловым на Екатеринодар и разгром корниловцев на подступах к этому городу, историю объединения сил Южной контрреволюции вокруг генерала Деникина, последовавшего за этим похода на Царицын и Москву и ликвидации Деникинщины. Еще до опубликования романа ближайший соратник Кирова, активный участник гражданской войны и большой знаток ее истории Чагин, прочитавший рукопись, дал самую высокую оценку этому произведению, говоря, что через призму восприятия основных его персонажей, Офицера Алексея Ивлева и молодой революционерки Глафира Первоцвет видится читателям вся панорама гражданской войны одновременно синхронно в двух враждующих лагерях. Читаешь о происходящем и как будто смотришь в стереоскоп, видишь не плоскостное, а рельефное изображение. И самое главное, всем ясна авторская позиция — постоянно видно отношение автора и к событиям их героям и к их поступкам автор художественными средствами показывает превосходство и торжество революционного над контрреволюционным оригинальность и своеобразие романа закат в крови обусловлены не только профессиональными достоинствами георгия степанова как художника автор отлично знает о чем пишет Он черпает множество впечатлений из-за кромов своей памяти. Ведь он еще юношей оказался в самой гуще событий, потрясших Россию. К его услугам и огромная мемуарная литература, богатые документы, кропотливо, можно сказать, подвижнически изученные писателем, да и сами еще живые участники гражданской войны, с которыми Степанову довелось неоднократно встречаться и беседовать читая роман, непрестанно ощущаешь эту первооснову, которая и придает повествованию драгоценную достоверность. Пожалуй, можно сказать, что Алексей Ивлев последовательней и логичнее развенчивает вожаков белого движения, нежели Вадим Рощин в хождении по мукам Алексея Толстого, так как до конца несет на себе крест первопроходника. Его жизненный путь ничем не облегчен от начала и до конца, глубоко драматичен, порою трагичен. В те дни офицеров бывшей царской армии белогвардейцы называли «продавцами шпаг», вероотступниками, если они переходили на сторону красных. Ивлев не был продавцом шпаги. Он остался в Екатеринодаре, покидаемом последними силами белых, потому что к нему пришла Глаша на два дня раньше, чем Екатеринодар был сдан героическим всадником в шлемах с красными пятиконечными звездами и поверил, что по-прежнему любим Глашей не только как кубанский левитан, но и как человек. Остался, чтобы отдать не шпагу, а свой талант новой России. Сложен и тернист был его путь к прозрению, Но такая судьба типична для многих тысяч русских интеллигентов периода Гражданской войны, и особенно она трагична для тех, кто покинул Родину. Георгий Степанов, человек большой творческой энергии, сумел создать великолепную трилогию о Гражданской войне, художественное произведение глубоко исторического характера. Прочные творческие связи с выдающимися писателями современности Беспредельная преданность отечественной классики, заинтересованность в судьбах нашей Родины, на ее исторически важных поворотных пунктах, самоотверженный труд, несгибаемая стойкость в служении истине, позволили Степанову вырасти в крупнейшего писателя страны. Чучмай. Кандидат исторических наук.